Глава 15 Было что-то особенно уютное и трепетное в том, что мы с Эриком сидели на террасе его поместья, любовались природой, слушали тишину, нарушаемую только щебетом птиц, и с упоением уплетали стряпню, пани и руты, мясные рулетики в пряном соусе, нежные куриные котлетки с тушеной капустой, домашние квашеные помидорчики и соленые огурчики. Мой желудок пришел в совершеннейший восторг. Я жмурилась и довольно мычала, пребывая в полной гармонии с собой и окружающим миром, и была уверена, что все проблемы далеко, во дворце, а мы от них благополучно сбежали. Эрик оставался в штанах и рубашке, фривольно расстёгнутой аж на несколько пуговиц, и выглядел очень домашним и каким-то своим, что ли. Если бы не знала, кто он на самом деле, ни за что не заподозрила бы в нем второе лицо государства, князя и все такое. Анне. «Как ты смотришь на прогулку верхом?» — неожиданно предложил Эрик, когда мы немного утолили первый голод. Я порадовалась, что успела проглотить вкусный ягодный морс, сваренный и рутой, и с опаской покосилась на князя. «Я понятия не имею, как ездить на лошади», — честно призналась, удивившись, что Эрик о таком спрашивает. «Так поедем вдвоем на одной?» — невозмутимо сообщил этот непостижимый мужчина и одарил меня легкой улыбкой. «Потом научу» ничего сложного в этом нет уверяю а пока проедемся посмотрим окрестности М? он выгнул темную бровь до озера не доберемся оно в том лесу эрик махнул рукой а вокруг парка прогуляемся ну можно попробовать я дернула ухом надеясь что он знает о чем говорит не бойся не уроню С тихим смешком произнес эрик правильно уловив в моем голосе сомнение а потом вдруг хитро прищурился и добавил. «Кстати, драгоценная, ты должна мне ужин, помнишь?» Я моргнула, не сразу поняв, о чем он, а потом вспомнила, что да, должна. Кротко вздохнув, я кивнула. «Хорошо, будет тебе ужин», — легко согласилась, ничего не имея против. Честно говоря, уже успела соскучиться по готовке, и в голове сразу закружились всякие мысли, чем бы порадовать Эрика вечером. И тем неожиданнее оказалось его предложение. «Хочешь, вместе приготовим?» «Приятно, конечно», но я покачала головой и усмехнулась в ответ. «Ну уж нет, я сама все сделаю». Поставив локоть на ручку кресла и подперев ладонью подбородок, Эрик посмотрел мне в глаза и проникновенно отозвался. «Как скажешь, пушистая моя». «Ой». Так ласково у него получилось, что я зарделась, опустив взгляд в стакан с морсом и поспешно сделала глоток. Закончив поздний обед, мы вышли из дома и направились к конюшням. И к моему безмерному удивлению, Эрик сам оседлал лошадь, не став звать конюха. Легко сел, пока я зачарованно гладила плюшевую морду красивого животного, спокойно смотревшего на меня карим влажным глазом. Потом наклонился и протянул руку. «Иди сюда, Анне!» Задержав на мгновение дыхания, я ухватилась за ладонь, приподняла юбки, поставив ногу в стремя, и в следующий миг оказалась сидящей перед ним боком. Хвост свободно свисал с другой стороны, не мешая ни мне, ни Эрику, ни тем более лошади. Обхватив мою талию, князь дернул поводье, и мы неторопливо поехали. Я невольно вцепилась в предплечье князя, с опаской косясь на далекую землю, пока мы выезжали со двора на широкую дорожку парка. Около уха раздалось хихиканье, и теплые губы коснулись виска, отчего глупое сердце в груди подпрыгнуло и перевернулось, сбив дыхание. И я от волнения выпалила первый вопрос, вертевшийся на языке. «А почему ты только сейчас начал искать Айсу?» Я слегка запнулась на непривычном термине. Анже говорила, что сразу после выпуска собирают таких девушек на вечер. Эрик негромко фыркнул мне в ухо. «В общем, да». Но я тогда не горел желанием связывать себя обязательствами. Тем более магию можно держать под контролем с помощью зелий и артефактов», — объяснил он. «Казимир меня почти сразу позвал во дворец. Так вышло, что мы давно дружим, еще с Академией. Он учился на несколько курсов старше. Ну и еще тогда решил, что маг-универсал в советниках ему очень пригодится», — усмехнулся Эрик. «Так что я не торопился». «Угу». Я облизнула губы, подыскивая слова для следующего вопроса. Он был, как бы это выразиться, ну очень деликатного свойства. Как раз насчет закрепления привязки. Но я страшно смущалась заговаривать на эту тему. Хотя откуда-то знаю точно, в прошлой жизни отношения с мужчинами точно случались. Только в нынешней я об этом совершенно ничего не помню. А уточнить хотелось, зачем универсалы женятся на айсу, если все, что требуется для снятия неприятных симптомов, это хм, сделать свой стабилизатор женщиной. Уф, ну вот как о таком спрашивать, а? Я же сгорю со стыда еще до того, как сформулирую внятно вопрос. На мое счастье, Эрик решил продолжить, подарив мне еще несколько драгоценных минут на раздумье. Конечно, так долго нельзя без айсу, он вздохнул. «Магия все равно нестабильная, и случаются срывы, и в последнее время они бывали часто». В голосе моего собеседника послышались виноватые нотки. «После гибели Нарии особенно», — приглушенно добавил Эрик. Он замолчал, и я не решилась нарушить тишину, и некоторое время мы ехали молча. «Ладно, дело прошлое», — решительно заявил он, и чуть тише и мягче добавил. «Теперь у меня появилась ты». Князь потёрся носом о мою щеку. «А что, обязательно жениться, чтобы закрепить связь?» Вопрос вырвался сам, прежде чем я успела остановить свой длинный язык и сформулировать как-то повежливее, что ли. В пору зажимать собственный болтливый рот ладонью. Лицо моментально вспыхнуло, и я уставилась в землю, не смея поднять глаза на Эрика. Он издал какой-то странный звук, нечто среднее между сдавленным смехом и кашлем, А потом его рука крепче обняла мою талию. «Ну, строго говоря, нет». Наконец заговорил он спокойно. «Но для поддержания баланса, если можно так сказать, хм, одного раза недостаточно. Нужна регулярная близость». «О, кажется, теперь покраснела даже шерсть на ушах. Я ужасно жалела, что затронула эту тему. Вот поварешка гнутая, можно было бы и потом поспрашивать». «Не знаю, как там другие». «А я воспитан по-другому», — продолжил Эрик, пока я сражалась с приступом острого смущения. «И не предложу девушке тем более хорошие и чистые такие оскорбительные отношения. А на графине тоже собирался жениться. Кажется, сегодня мой язык окончательно обрел способность двигаться без участия сознания. Хотя лучше обсуждать ланию, чем особенности закрепления второй ступени связи». «Да вот еще, фыркнул Эрик. Она никак не подходит под определение «хорошей и чистой девушки». Как-никак замужем была, и хотя убеждала, что невинна, я как-то не особо ей верю и вообще не хочу о ней говорить. Решительно завершил тему Эрик. Что ж, я тоже. Больше щепетильных тем мы не затрагивали. Я узнала, что хотела, и дальше меня развлекали рассказами о жизни в поместье, когда Эрик был еще не важной шишкой, а просто подростком. Мы объехали весь парк, покормили рыбок в пруду, и даже каким-то непостижимым образом я поддалась уговорам и проехала самостоятельно, вцепившись в седло и боясь лишний раз пошевелиться, хотя лошадь шла спокойным шагом, и Эрик рядом, весело поглядывая в мою сторону. Провокатор, чтобы ему суп дырявой ложкой есть. А когда мы вернулись, уже ближе к вечеру, нас ждал гость Юлиан. Я не могла сказать ничего о его лечении, потому что попросту не видела ее. А настоящее лицо принца выражало не особое довольство жизнью. Гость слонялся по холу, рассеянно разглядывая стены, а при нашем появлении прямо-таки просиял. «О, наконец-то привет!» — Юлиан жалобно посмотрел на Эрика. «И что я тут буду делать? Помрушь со скуки!» «Не помрёшь!» — невозмутимо отозвался князь. «Во-первых, тренировки никто не отменял. Во-вторых, у меня здесь приличная библиотека». Займешься книгами по экономике, истории и прочим полезным наукам». Юлиан издал демонстративный стон. «В академии учился, в соседней стране учился, и опять...» Эрик прищурился и смерил его выразительным взглядом. «Что-то я не заметил особого проявления знаний, когда ты вернулся», — обронил он, выгнув бровь. «Так, Юсов, Князь особо выделил голосом новое имя принца. «Брысь до утра!» за пределы поместья выходить не смей в пределах парка гуляй на здоровье кстати амулет тебе передали юлиан молча вынул из под рубашки причудливо закрученный кулон на толстой цепочке эрик подошел и внимательно осмотрел потом удовлетворенно кивнул хорошо не снимай его коротко добавил и повернулся ко мне анне как насчет ужина Принц издал душераздирающий вздох и, конечно, не упустил момента громко пожаловаться. «Вот так всегда. Кому-то романтический ужин, а кому-то брысь до утра». «Иди, страдалец», — Эрик строго глянул на наследника. «И учти, я узнаю, если вздумаешь удрать из поместья». Юлиан неожиданно серьезно посмотрел на него и негромко ответил. «Я все понимаю, дядя Эрик, и не настолько безрассуден, как ты считаешь. Хорошего вечера». И кивнув, принц легко вбежал на второй этаж. «Пойду ознакомлюсь с библиотекой», — долетела оттуда. Мы с Эриком переглянулись и одинаково заулыбались, а потом отправились переодеваться к ужину. «Хочешь на террасе или в гостиной?» — уточнил князь, пока мы неторопливо поднимались по ступенькам. «На террасе», — тут же ответила я. Но ну, потом, быстренько переодевшись, поспешила на кухню, огорошив дородную пани и Руту заявлением «Здрасте, а можно я ужин приготовлю?» Достойная женщина всплеснула руками, растерянно уставившись на меня. «А что, не понравилась моя стряпня, милая?» — расстроенно спросила она. «Нет, все очень вкусно было, что вы», — поспешила я заверить добрейшую пани. «Просто я тоже повариха и хотела бы для Эрика сегодня сама приготовить», — чуть замявшись, призналась ей. Круглое лицо Ируты. Руты, Тут же просияла. «О, ну конечно, конечно, девочка моя, проходи, давай я тебе все покажу, что где». Я быстро освоилась в отчине Пани и Руты. Просторной чистенькой кухни с вычищенной до блеска посудой, аккуратно сложенной на полках. И сразу погрузилась в знакомый упоительный мир запахов и вкусов. Решила не придумывать ничего сложного. У Пани и Руты нашёлся варёный картофель от обеда для слуг и фарш. И я, поддавшись вдохновению, сотворила картофель на мясные пирожки, отварила их и красиво выложила на тарелку. Полюбовалась, подумала немножко и обратилась к Руте, заинтересованно наблюдавшей за мной. Помощницу она же отпустила. А есть грибы, твердый сыр, ветчина и огурец. И яйцо нужно сварить. Хлопнула ресницами, уже представляя, как все это будет смотреться вместе. Конечно, все есть, милая, кивнула Ирута. «Ты такие занятные блюда готовишь. Поделишься рецептами?» «Поделюсь». Я широко улыбнулась. «Завтра, хорошо?» И мы занялись салатом, а потом десертом. В качестве последнего я выбрала быстрый и легкий торт на кефире с добавлением шоколадного порошка, сахара и яиц с кремом, который помогла сделать Ирута. Через час мой ужин был готов, и мы с Ирутой отнесли его наверх. А на террасе уже стояли зажженные свечи, красивые тарелки, два бокала и вино. Сам Эрик замер уперил, любуясь переливами заката. Но едва мы с Рутой появились, тут же развернулся, заинтересованно принюхиваясь и разглядывая подносы. «Хм, я уже предвкушаю нечто необыкновенное. С воодушевлением произнес он, пока мы расставляли тарелки с моими блюдами. Наконец мы остались вдвоем. Ужин на столе. И я опустилась в кресло, пока Эрик разливал по бокалам темно красное вино. «С моих виноградников», — пояснил он, пока я вдыхала приятный терпкий букет. Потом поднял бокал и серьезно посмотрел на меня. «За нашу встречу, Анне. Спасибо богине, что привела тебя в этот мир!» Эрик улыбнулся уголком губ и коснулся краем бокала моего. В вечернем воздухе, напоенном ароматами свежести и цветов, раздался мелодичный звон. Я опустила ресницы и пригубила напиток, покатав на языке. «О, весьма неплохо». Нежность момента разрушил князь, весьма прозаично потеряв ладони и вооружившись вилкой и ножом. «Нос, ну я зверски проголодался». Он уставился на произведение моей фантазии. «Ого, и что это такое?» Эрик потянулся к пирожку, лежащему с краю, и переложил к себе. Отрезал кусочек, поднес к рту... «О, Анни, это потрясающе вкусно!» На лице Эрика отразилось неприкрытое блаженство, пока он молча жевал мой кулинарный изыск. Я зарделась от удовольствия и сама приступила к ужину. Ох да, вышло чудесное блюдо. Некоторое время мы молчали, заняты исключительно едой. Только Эрик время от времени восхищенно мычал, двигая челюстями, и я поняла, что ради этого взгляда готова хоть каждый день проводить на кухне и бесы с ней, с женской независимостью и свободой. Мы ели, пили вино, уютно молчали и любовались, как небо постепенно из оранжево-золотистого становится лиловым, потом фиолетовым, а потом густо-синим с белыми искорками выступивших звезд, и темноту разгоняли только трепетные огоньки свечей. Как-то так получилось, что я оказалась на коленях Эрика. Прислонившись к его груди, одна его рука осторожно гладила мой хвост, отчего я жмурилась, млела, и постепенно превращалась в натуральную кошку. А вот когда пальцы второй нежно коснулись основания пушистого уха, совершенно неожиданно от шеи до самого кончика хвоста прокатилась волна щекотных мурашек, и из горла вырвался тихий музыкальный звук, очень похожий на мурлыканье. «Ой, я и так умею!» «А можно еще почесать? Мне так понравилось!» «Ну вот кошка же как есть!» тихо засмеялся Эрик, угадав моё желание и продолжив нехитрую ласку. «Ой, всё. Меня можно брать тёпленькой. Я буквально растеклась по князю. Уши распластались тоже, выражая крайнюю степень моего блаженства. И даже говорить ничего не хотелось, не то что шевелиться». «Знаешь, такого у меня никогда ещё не было», — тихо признался Эрик чуть позже, пока я пребывала где-то глубоко в Нирване. «Ни с одной женщиной. Даже с Нарией». Чуть помолчав, добавил он. Я замерла на несколько мгновений, нехотя выбираясь из мягкого тумана неги и расслабленности, приоткрыла один глаз и даже совершила настоящий подвиг, приподняла голову, посмотрев на него. «Какого?» — лениво уточнила, хотя на самом деле было, наверное, все равно. «Что бы хотелось прижать к себе и никогда-никогда не отпускать?» шепнул Эрик в мои приоткрытые губы и нежно прижался к ним это было самым чудесным завершением вечера. Поцелуй с легким привкусом вина, мягкий и ласковый, и вместе с тем настойчивый. И я потянулась к Эрику, не думая ни о чем, кроме упоительного наслаждения. Рука сама обняла его за шею, а когда пальцы князя зарылись в мои волосы и снова начали поглаживать основание уха, рассыпая по телу попеременно жаркие волны удовольствия и колки и мурашки, и вовсе потерялась в эмоциях. Дыхание сбилось, перед глазами плясали цветные круги, и я слегка выгнулась, утопая в новых волнующих ощущениях и странных желаниях. Они таяли на языке терпко сладким привкусом неведомой пряности, растекались по венам вязкой карамелью, и я не сразу поняла, что тихий протяжный стон, который уловило четкое ухо, — мой собственный. Эрик тут же отстранился, глядя на меня потемневшим взглядом. В глубине зрачков плавали искорки, завораживая хороводом. Пальцы все так же ласкали чувствительное местечко, а мои губы горели от поцелуя, как и тело от разбуженных желаний. «М -м, «А может, мы не будем ждать до свадьбы?» Наверное, что-то такое промелькнуло в моих глазах, потому что Эрик усмехнулся и едва заметно покачал головой, осторожно убрав с моего лица упавшую светлую прядь. «Спасибо за чудный ужин, пушистая моя!» ласково произнес князь и вдруг поднялся, легко удерживая меня на руках. Пойдем. Поздно уже». Так меня и отнесли к спальне, и я ничуть не возражала, прислонившись к плечу Эрика и прикрыв глаза. Мысли плыли куда-то совсем в неприличную сторону. Разомлевшее сознание никак не хотело приходить в себя, и хорошо, что из нас двоих Эрик все же воспитан лучше, чем я, похоже. Поставив меня у двери, он обхватил ладонями лицо, чмокнул в кончик носа и попрощался. «Спокойной ночи, Анне. До завтра» после чего открыл передо мной дверь. Пришлось недовольно шикнуть на разошедшиеся эмоции и послушно переступить порог. И куда только подевалась стеснительность. Быстро раздевшись и заплетя волосы, я юркнула под одеяло и свернулась клубочком, сразу нырнув в бархатную темноту сна. Только вот снились мне далеко не бабочки с цветочками. А вот интересно, насколько Эрик без одежды совпадает с моими непристойными фантазиями в мечтах? Кажется, эту мысль я думала, уже пребывая в глубоком сладком сне. Однако утром нас всех ждал весьма неприятный сюрприз. Но сначала — совместный завтрак с Эриком. И готовили его мы вдвоем к безмерному удивлению пани и Руты. Но все по порядку. Несмотря на волнующие сны, я выспалась и отдохнула, ведь утром не надо никуда вставать. Прежде чем открыть глаза, я позволила себе понежиться в постели. На моем лице блуждала мечтательная улыбка, а мысли были далеки от приличных. Вспомнилось, как Эрик вчера чесал за ушком. И хвост. С моих губ сорвался легкий вздох. Я потянулась и все же решила вставать. Сквозь плотные шторы уже пробивались солнечные лучи, да и желудок намекал, что не прочь позавтракать. За окном расцветал еще один чудесный теплый день. Небо радовало яркой голубизной с легкими перышками облаков. И я распахнула окно, полной грудью вдохнув сочный свежий воздух, напоенный ароматами листвы и цветов. Настроение зашкаливало, и я поспешила быстренько привести себя в порядок и переодеться в легкое ситцевое платье, украшенное вышивкой. А когда вышла из комнаты и подошла к лестнице, узрела сидевшего на террасе Эрика, явно ждавшего меня. Потому что едва я появилась, он тут же выпрямился в кресле и поднялся навстречу, широко улыбаясь. Привет! Негромко поздоровался он, взял мои ладони, поочередно поднес к губам, не сводя искрившегося весельем взгляда, и поцеловал. Завтракать, предложил Эрик и выгнул темную бровь. Ага, кивнула я, чувствуя, как сердце растаяло кусочком масла на солнце. Тогда пойдем. Князь, не выпуская моих пальчиков из ладони, направился к выходу с террасы, потянув за собой. Наш гость еще дрыхнет, Соня. «Поэтому у нас есть часа полтора только нашего времени». Так и получилось, что на кухню мы пришли вместе, к полному изумлению Ируты и ее, как выяснилось, племянницы. Но повариха оказалась понятливой и тихонько оставила нас одних, позволив хозяйничать в своей вотчине. Я же говорила, чудесная женщина. Готовка проходила в уютной тишине. И так, будто мы каждый день вот так вместе начинали день» понимали друг друга без слов, а мимолетные прикосновения и взгляды заставляли дышать чаще и внимательнее следить, что куда добавляю и делаю, чтобы не остаться без завтрака. А после мы снова устроились на террасе, предвкушая спокойный тихий день. Ровно до момента, пока не раздался немного сонный голос Юлиана. «Ага, уже жуёте и без меня? Вот так всегда. Не бухти, иди на кухню, и Рута тебя накормит». Невозмутимо отозвался Эрик, чуть повернув голову. «А потом жди в тренировочном зале». Юлиан издал выразительный вздох, но возражать не стал, и мы снова остались одни. Ненадолго, правда. Буквально спустя несколько минут нас снова потревожили. На этот раз пришла Анаша. «Милорд, к вам приехал гость», — Чопорно доложила, она склонив голову. «Представился Даришем, кузеном короля». Я не успела проглотить чай, и при этом известие от неожиданности выплюнула его на отделанный плиткой пол, чуть не выругавшись. «Вот принесла же нелегкая. Эрик нахмурился и выпрямился, в глазах мелькнуло раздражение. «Один хоть!» — хмуро уточнил он и поднялся, бросив на меня короткий взгляд. «Без сопровождения!» — кивнула Анаша, и я тихонько перевела дух. «И то ладно, что без толпы свита явился!» «Анни, подожди здесь», — мягко произнес Эрик, обратившись ко мне. «Я разузнаю, зачем он пожаловал». «Конечно», — согласилась с превеликой радостью. Князь и Аннаша ушли, я осталась одна и тут же вскочила, пройдясь по террасе и нервно метя хвостом. «Ну зачем он явился?» «Поварёшка ржавая, только нового ухажора мне не хватало для полного счастья. причем такого, от которого простыми уговорами не отвяжешься». «Эй, пс! Анни!» От неожиданно раздавшегося на террасе голоса Юлиана я чуть не подскочила, дернув ушами. «Чего пугаешь?» — ворчливо отозвалась, резко повернувшись к нему. «Ну что?» — Эрик сказал увести тебя из дома. Радостно сообщил принц, и на его лице отразилось предвкушение. «Так чтобы Дариш не увидел. Пойдем, я знаю, где черный ход!» Юлиан протянул руку. Я с подозрением смерила его взглядом, надеясь, что наследник не сам это придумал а потом все таки решила поверить и вложила пальцы в его ладонь. Мы, как самые настоящие заговорщики, выскользнули с террасы. Я даже туфельки сняла, чтобы не стучать каблуками, и прошмыгнули в другой коридор. Очень вовремя, потому что громкий голос неугомонного Дариша с недовольными нотками раздался откуда-то с первого этажа. Жаль, не слышала, что он там говорил Эрику. Мы дошли до конца коридора, опустились по узкой лестнице и оказались у двери, через которую и вышли прямо в парк. «А теперь за мной!» — скомандовал Юлиан, крепче сжав мои пальцы и быстрым шагом направился по дорожке в сторону темневшего леса. Эрик сказал, даст знать, когда можно возвращаться. «Куда мы?» — полюбопытствовала я, придерживая юбку, чтобы не споткнуться. «Погуляем по лесу пока. Туда дядя точно не сунется!» — уверенно заявил Юлиан и оглянулся на меня. «Похоже, крепко ты запала ему в душу. Хмыкнул несносный наследник. Еще и подмигнул. «Стукну!» — честно предупредила, выразительно посмотрев на него. «Кто ж виноват, что у вас там все бабники?» — выпалила сердито и поджала губы, чувствуя, как потеплели щеки. «Это кто бабник? Я?» — искренне возмутился Юлиан. «Ну не я же!» — буркнула я, едва поспевая за ним. «Кто меня в первую же встречу попытался облапать, а?» Принц ухватила совести смутиться и кашлянуть. «Хм, ладно, ну нравится мне за девушками ухаживать. Что в этом такого?» «Соблазнять», — припечатала я, не дав смягчить правду. «И даришь этот такой же, только упертие, судя по всему». Юлиан посерьезнел и вздохнул. «Дядя, да, отказов не любит», — пробормотал и покосился на меня. «А неприступность его только сильнее привлекает», — добавил совсем тихо, и я едва не выругалась вслух. «Ничего, что я невеста Эрика» выркнула непримиримо, вздернув подбородок. «Или ему вообще на все начихать?» «Типа того», — подтвердил мои худшие подозрения Юлиан. «Его папа потому и отправил из дворца путешествовать, что слишком уж много недовольных похождениями дяди оказалось». Тему продолжать дальше не хотелось, и я сменила ее. «А ты здесь, получается, не первый раз, да? Раз так все хорошо знаешь». Юлиан издал смешок. «Папа меня сюда в ссылку отправлял, когда я слишком испытывал его терпение», — весело пояснил он. «Так что да, это поместье я знаю хорошо». Я помолчала. Пока мы шли дальше по парку, лес стал уже значительно ближе. «Юлиан, а зачем ты себя так ведешь? негромко спросила его. «Ты же нормальный парень, и отец тебя любит, и Эрик хорошо относится». Принц насупился и неловко дернул плечом, уставившись в землю. «Не знаю». «Находит иногда, сам удивляюсь», — буркнул он, явно не желая развивать этот разговор. «Ненавижу, когда меня пытаются в рамки загнать». «Ну слушай, ты же будущий король все таки не солидно как-то творить все, что вздумается?» — осторожно ответила, поглядывая на Юлиана. «Надо сдерживать порывы». «Ладно, я постараюсь», — нехотя отозвался принц и с немного наигранным воодушевлением заявил. «Ага, все, тут нас точно не найдут». Там чуть в глубине есть пещера, я лазил, когда еще мальчишкой был. Пойдем? Глаза Юлиана загорелись, а я не спешила разделять его азарт. Пещера? А мы там не заблудимся? опасливо переспросила парня. Не, что ты, она не слишком большая, беспечно махнул рукой Юлиан. Там кристаллы очень красивые, и источник есть, в нем светящиеся рыбки водятся, продолжал завлекать наследник. Пойдем, не бойся. Ты меня не обманываешь? Продолжала я сомневаться, пока мы шли уже под сенью высоких деревьев по мягкой траве. «А то заведешь куда-нибудь и отбивайся потом от тебя». Юлиан посмотрел на меня слегка обиженно и протянул. «Знаешь, ты, конечно, страсть какая хорошенькая, не спорю, и вообще милая, но у меня совесть все таки есть, в отличие от Дариша. Если бы ты была свободной, я бы, может, и не отступился, но ты пара Эрика, а его я уважаю». После чего отвернулся и молча зашагал дальше по тропинке. «Ой, кажется, я его невольно обидела. Ну, говорила же, нормальный парень, чего придуривается?» «Хорошо, хорошо, я тебе верю», — успокоила Юлиана и даже тихонько погладила по плечу. «Ну, прости, больше не буду». В ответ раздался выразительный вздох, а дальше тропинка вывела нас к небольшому холму с обрывом, красиво поросшим мхом с какими-то беленькими цветочками. По нему сочилась вода, но речкой или хотя бы ручейком не назовешь. Влага терялась в густой, сочной траве. А в обрыве виднелась кленовидная расселена, достаточно широкая, чтобы туда можно было войти, не сгибаясь. Я осторожно подошла, заглянула внутрь, принюхиваясь и прислушиваясь. Оттуда пахнула свежестью и сыростью. Но вроде интуиция молчала, хотя разглядеть что-либо в темноте не представлялось возможным. Пойдем. Юлиан щелкнул пальцами, и перед ним в воздухе повис светящийся шарик. Принц, как настоящий мужчина, первым шагнул вперед, и я пристроилась за ним, с любопытством выглядывая из-за плеча парня. Внутри пещера оказалась довольно просторная. На стенах красивые натеки глины и отложений, поблескивают кристаллики и влага. Довольно необычно и волнующе, признаться. И я смело зашагала за Юлианом дальше вглубь, разглядывая необычное место во все глаза. Приходилось крепко цепляться за руку принца, потому что пол под ногами был скользким, а мои туфельки — не самая удобная обувь для таких мест. Пещера сузилась до коридора. Я слегка занервничала, но в следующий момент восхищенно ахнула, когда мы свернули и оказались в следующем зале чуть поменьше. Вот туда уже протекал прозрачный ручеек, выбиваясь из-под одной из стен, и исчезая под противоположной и в нем юркими светлячками сновали те самые светящиеся рыбки, про которых говорил Юлиан. Он погасил свой шарик почти полностью, оставив только слабый свет, и я, как зачарованная, наблюдала за резвящимися рыбками. «Какая прелесть!» — прошептала, присев и аккуратно подобрав юбку и хвост. «Я как-то попытался их поймать и домой принести», — поделился Юлиан воспоминаниями детства. «Только они сдохли через пару часов, хотя я аквариум накрыл тряпкой». Так что только здесь любоваться. Что мы и делали некоторое время. А потом, когда я поднялась и уже развернулась, чтобы идти обратно, откуда-то из глубины вдруг выпорхнула большая светящаяся бабочка с бархатистыми крыльями.